Глава 4. Мы с тетей Шерри сидим на крыльце, ожидая Саванну и Майлза, которые обещали забрать меня на автопикник. С моего возвращения из ранчо в Иллоу-Банк прошло несколько часов. Вечереет. Небо ясное, без единого облачка, насыщенного синего цвета, горизонт подкрашен последними лучами солнца. Жара, наконец, спала, сменившись приятным ласковым теплом. Сейчас на ранчо еще спокойнее, чем днем — Издали не доносятся рёв машин, животные в округе спят, даже собаки не лают. В общем, царит безмятежная тишина, от которой создаётся ощущение, будто жизнь замерла. Постарайся сегодня не упоминать папу. Тётя Шерри раскачивается на ножках деревянного стула и рассеянно потирает джинсы на бёдрах. Нервничает? Я никогда его не упоминаю. «Умничка!» — одобрительно кивает она. Похоже, ей боязно отпускать меня вечером гулять, тем самым нарушая требования Рубана — Но к счастью, от нашего маленького уговора она не отказывается. Уже созванивалась с родителями, только с мамой, признаюсь. Точнее, переписывалась, я всё ещё злюсь. Отворачиваясь и положив руки на порожник, гляжу на сплошной забор, отделяющий нас от остального мира. Невольно проносится мысль, что ранчо может показаться настоящей тюрьмой, несмотря на акры полей, простирающихся перед нами. Возникает давящее ощущение Ну хоть так, вздыхает тётя. Стул под ней скрипит, раскачиваемый взад-вперёд. Мама за тебя переживает. Она и со мной связывалась. Знаю, рано или поздно придётся позвонить родителям, однако общаться с папой нет ни малейшего желания. Такое чувство, будто он меня предал. Допустим, Робына в этой ситуации понять можно. В его обязанности входит ставить папину карьеру превыше всего. Мама пыталась за меня побороться, ради моего благополучия. Однако все её аргументы отлетали как горох от стенки. Папа же принял решение довольно легко. Он не спорил с Рубаном и не предлагал других вариантов. Очевидно, собственный имидж важнее дочери. Родители упоминали о карманных расходах, спрашивая тёте, и я бросаю на неё взгляд через плечо. "Не", и они заблокировали мою карту. Так что тётя кивает и, перестав раскачиваться, встаёт, засовывает руку в глубокий карман джинсов и достаёт пару купюр. "Вот, держи. Купи себе чего-нибудь". Я поворачиваю и беру протянутые 50 долларов. Они перевели мне денег на твоё содержание, в том числе на карманные расходы в случае необходимости. Хотя куда тебе их тратить? Ежели выходить за порог, раньше запрещено. Ну да ладно, скажу им, что ты пыталась убить скуку онлайн-шопингом. Спасибо, тётя Шери. Когда я прячу деньги под чехол телефона, раздаётся вибрация. Сообщение с недавно добавленного номера. Саванна. Хай, подружка, мы у твоих ворот. Заехать или ты выйдешь? Мы не щеброды в таких штуковинах не кумекаем. Лол. Приехали, сообщает тёте, удовлетворяя её любопытство. Откроешь им ворота или как мне выйти? С справедливости ради стоит отметить, что даже я не знаю, как здесь работают ворота. У нас дома включён идентификатор отпечатков пальцев, самый, что не наесть, хай-хай-тек. Ой, точно, у нас нынче не палатки с дистанционкой, так что надо открывать вручную. Нажми большую кнопку на панели слева, объясняет тётя. Затем начинает раскачиваться с пяток на носочки. Мила, если на гулянке будет алкоголь, обещай, что пить не будешь. После недавних заголовков? Нет уж, спасибо, шучу я, однако в груди расползается жар стыда. На главной странице крупнейшего онлайн-паблоида страны красуется видео того, как меня выворачивают наизнанку, и фотографии, мелькающие в журналах, ни многом лучше. Так что урок усвоен. никаких больше экспериментов. Тётя Шэри хмурится и тихо говорит: "Просто не забывай, кто ты". Грр, от этой фразы у меня сжимаются кулаки. Ну да, я отправляюсь на вечеринку с незнакомцами, которым мне ничем не обязан, но вряд ли кто-то станет напрягаться и сливать мои фотки в жёлтой прессе. Да и вообще, местные ребята уже должно быть по горло сыты болтовнёй о знаменитой землячке. Ой, тебе ведь ещё нужен код для ворот, чтобы вернуться, восклицает тётя Шэри. Едва я начинаю спускаться с крыльца, ну-ка запиши. Она медленно называет цифры, которые я вбиваю в заметки на телефоне. Всё сделано. Пока. Трусцой бегу к смутно вырисовывающимся в сумерках воротам. Мне неловко заставлять Саванну с Майлзом ждать. Добравшись до цели, нахожу панель и нажимаю на самую выделяющуюся кнопку, огромную и зелёную. Раздаётся пронзительное жужжание. Запускается механизм, и ворота распахиваются. Я отступаю, чтобы меня не снесло, и предстаю перед миром, подобно некой же мчужине из раковины. Боже, стыд-то какой! Снаружи ждёт пикап. Его чёрный кузов, явно только-только вымытый и отполированный, специально для сегодняшнего вечера сияет, отражая свет фонарей на заборе. Одно из тонированных окон на заднем сиденье медленно опускается, и я вижу круглое лицо саванны. Запрыгивай, говорит она с широкой улыбкой. Я бросаюсь к противоположной от неё дверце и забираюсь внутрь, стараясь не испачкать подошку кроссовками. Вряд ли Майлзу понравится, если я испорчу его труды. Простите, что так долго, выдыхаю. Надеюсь, они мне сразу написали, как только подъехали. Я пристёгиваюсь и окидываю наряд сованым взглядом, переживая, подходяще ли оделась сама. На мне джинсовые рваные шорты, топик и белые кроссовки Nike. Я выпрямила волосы и щедро нанесла макияж, губы липкие от блеска. К счастью, вид Саванны немногим отличается от моего, только волосы слегка завитые, а вместо шорт — джинсовая мини-юбка. «Расслабься, мы недавно подъехали», — говорит Майлз. «И тут я понимаю, что за рулём не он, а значит, машина тоже не его». «Э-э...» Я бросаю на Саванну вопросительный взгляд и укратко киваю на водителя, который ещё не обернулся и не произнёс ни слова. «Ой!» подскакивает та, будто опомнившись. Наш двоюродный брат Блейк. И Блейк, знакомся, Мила Хардинг. Она сделала упор на фамилию или у меня разыгралось воображение. Вновь поворачиваюсь и ловлю на себе взгляд водителя в зеркале заднего вида. Он пристально смотрит на меня, прищурив карие глаза, в которых отражается свет фонарей. Затем оборачивается. В отличие от блондинистых родственников, у Блейка растрёпанные каштановые волосы, густые брови, нависающие над глазами, и прямоугольное лицо с чёткой линией подбородка. «Привет, мила», — здоровается парень с покойным голосом. «Твой первый автопикник, а?» «Ага, в Лос-Анджелесе их особо не устраивают». «Ну, разумеется», — отвечает он с нечитаемым выражением на лице и вновь отворачивается. Тяжело сглотнув, откидываюсь на сиденье и внезапно осознаю, как колотится сердце. Даже кожу немного покалывает. А думать только. Я еду на вечеринку с кучей незнакомцев. Но разве не все обычные подростки в Фервью так поступают? Однако, как любят напоминать мне родители, я не обычный подросток. «Что ж, давайте покажем Миле реальный мир», — говорит Блэйк, и, врубив музыку, погромче выезжает на пустынную дорогу. В его голосе проскальзывает нечто странное — Некая насмешка. Если бы я не сидела как на иголках, то обязательно потребовала бы объяснений. Выбор музыки несколько необычный. Я ожидала какой-нибудь рэп или вроде того, но из колонок разносится акустическое кантри, не вполне типичная музыка перед тусовкой. Она скорее успокаивает и расслабляет, нежели настраивает на веселье. Последние лучи солнца полностью спрятались за горизонтом, и за окном теперь царит тьма. Майлз с Блейком болтают между собой, а Саванна поворачивается ко мне, чтобы завязать отдельную беседу, во время которой я порой поглядываю на парней. На руки Блейка расслаблены лежащие на руле, на эмоциональные жестикуляции Майлза, на их ещё чужие профили, вырисовывающиеся, когда они поворачиваются друг к другу. «Ну что, с нетерпением ждёшь вечеринки?» — спрашивает Саванна, заправляя волосы за ухо. И я замечаю её причудливые серёжки в виде лошадок. «Нервничаю», — признаюсь. «Может, ты вспомнишь ребят, которые с нами учились?» Пытается успокоить меня она. «Учитывая, что я и Саванну-то едва помню, хотя она вроде как была моей лучшей подружкой, шансы вспомнить остальных стремятся к нулю. Будут также ребята на год старше, как Майлз с Блейком. Сколько всего народу соберётся?» Саванну смехается и закатывает глаза. «Мы же в Фервью, человек двадцать от силы». «Ох», выдыхаю я, опуская взгляд на кроссовки. Скромная компания хуже большой, значит, будет сложнее смешаться с толпой. Скорее всего, все соберутся вместе за общим разговором. До этого я представляла на автопикнике множество машин, громкую музыку, разносящуюся по округе из динамиков, кучу людей, разбивающихся на группы. Теперь же выходит большая туса, будет похоже на посиделки старых друзей. Возможно, в маленьких городках вообще не бывает шумных вечеринок. Скидываю взгляд на саванну. Погоди, Мы потом пойдём на игру или типа того. Ведь перед ними обычно устраиваются автопикники. Сейчас лето, а значит, футбольный сезон закончился. Может, тогда бейсбол? Традиционно, да. Но и без повода устраиваются для веселья. Тебе понравится. Вот уж надеюсь. Признаюсь, меня будоражит мысль попробовать что-то новенькое без сопровождения взрослых. Ни разу в жизни мне не представлялось столько свободы действий. То есть я не жалуюсь. Всё же благодаря родителям мне посчастливилось пережить такие события, о которых другие только мечтают. Например, появление на красной ковровой дорожке для церемонии вручения премии «Оскар». Однако, возможно, пришло время отделиться от семьи и пойти по своему пути. Возможно, эти каникулы вдали от дома вовсе не наказание, а шанс начать собственную жизнь без указки Рубана. Шанс понять, что на самом деле из себя представляет Мила Хардинг. Она не просто дочь Эврита Хардинга, Она нечто большее, ведь так. Я гляжу в окно, где перед нами разворачивается фёрвью. Да, леса с полями повсюду, куда ни посмотри. Изредка мимо пролетают фары встречных машин, порой мелькают дома и совсем не видно людей. Вся эта пустота кругом навивает жуть, ощущение, будто я совершенно одна в доли от всего мира. Впрочем, уверяю я себя, это и к лучшему. Возможно, уединение пойдёт мне на пользу. Минут через 5 Над дорогой вырастают фонарные столбы. Должно быть, приближается центр города. Ну и или его подобие. Что-нибудь припоминаешь из тех времён, как здесь жила, спрашивает Майлс. Явно филовлюн на себя взгляд Блейка в зеркале заднего вида. Он тоже ждёт моего ответа. Вдруг становится любопытно, сколько Саванны ему рассказала обо мне. Прищурившись, вглядываюсь в темноту. Мы едем по прямой дороге, вдоль которой расположились заведения со знакомыми всем американцам вывесками. Они будто заявляют, что Фервью — не какая-то там деревня у чёрта на куличках. У них имеется Макдональдс, Уолмарт и даже, спасибо господи, Данкин Донатс. Жить не могу без их орехового холодного кофе. Дорожный знак вежливо извещает, что мы движемся по бульвару Фервью. Тут заметно оживлённее, чем на окраине, больше машин и пешеходов. Я уже так привыкла к гламурному Лос-Анджелесу, что жизнь небольшого городка кажется весьма блеклой, хотя в ней наверняка есть свои плюсы. Не, ничего не помню, признаю наконец, качая головой. Когда мы уехали, я была совсем маленькой. Должно быть, для тебя мы кочка деревеньчин, усмехается Саванна. Но клянусь, не всё так плохо. У нас есть высокоскоростной интернет и прочие прелести цивилизации. Парни сдавленно посмеиваются. Саванна явно лишь шутит, и всё же я переживаю, что в Тайне ребята считают меня какой-то гламурной фифой, которая в сельской глуши просто зачахнет, словно цветок без воды. Вот только я родилась в Тенаси, поэтому как-нибудь выживу. Чёрт, да мне даже может здесь понравиться. Эй, Блейк, Саванна взволнованно подаётся вперёд и ударяет брата по плечу. Давай смотаемся к начальной школе. Пусть Мила глянет. Миновав среднюю школу, мы заезжаем на парковку начальной, расположенной совсем недалеко. Блейк медленно поворачивает круги фар и подсвечивая красные кирпичные здания. Все в машине словно чего-то ждут. Должно быть, что меня внезапно накроет волна ностальгии. Узнаёшь что-нибудь? взволнованно спрашивает Саванна. Она похожа на щенка, которому наконец отдали любимую игрушку. Очевидно, моё возвращение её необычайно будоражит. Мы с тобой постоянно играли в классики во дворе. Внимательно оглядываю округу, возникает чувство смутного узнавания, нечто сродни дежавю. Я видела здание прежде, однако оно не вызывает никаких воспоминаний, уж точно не игру в классики с Саванной Беннетт. Я родной дом почти забыла. Что уж говорить о школе, в которую проходила всего полгода. Простите, вздыхаю, виновата передёргивая плечами. Возможно, Саванне хочется вытащить на поверхность наши совместные воспоминания, чтобы мне стало уютнее рядом с ней. Зря только круг сделали, бурчит Блейк и возвращается на дорогу. Я как раз задаюсь вопросом, где же будет проходить автопикник, когда ответ возникает сам собой. Блейк сворачивает к обычной школе. Она закрыта на летние каникулы, поэтому поблизости никого нет. Тем не менее, как-то непривычно тусить на территории школы. Мы заезжаем на парковку, расположенную рядом со стадионом. Там уже стоят несколько пикапов и бродят люди. На платформе одной из машин девушка устанавливает огромные колонки. У другой машины на коленях стоит парень и шарит в переносном холодильнике. До меня вдруг доходит, что вскоре мне придётся разговаривать с кучей незнакомцев. На лбу проступает холодный пот. Вообще я довольно общительная, просто привыкла, что собеседники всегда в курсе, чья я дочь. Теперь же остаётся лишь гадать, кто меня узнал, а кто нет. Как правило, только папины ярые фанаты и журналисты узнают меня в лицо. Для остального мира я обычный подросток. Но в Фервью папина малая родина, а значит, местные, скорее всего, знакомы с нашей семьёй лучше, чем рядовой американец. Тем не менее, пока только моя компания в курсе дела. Сегодня даже можно притвориться новенькой, чьи родители недавно купили здесь дом. Обычной девчонкой, совершенно непримечательной. Мы паркуемся вместе с остальными пикапами, формируя широкий круг. Блейк глушит мотор, отстёгивает ремень безопасности и выходит из машины. Боишься? спрашивает Майлс в тишине салона. Я поворачиваюсь к нему, он дерзко ухмыляется. Не парься, ты им понравишься. И отлично впишешься в компанию, добавляет его сестра. Мне бы их уверенность. Мы вылезаем из машины. Я взволнованно поправляю шорты. В свете фонарей у меня в пупке поблёскивает пирсинг, в котором переливается аквамарин, мой камень-оберег. Родители не знают, что я проколола пупок, но в кое-то веки их нет рядом. они в тысячи километров отсюда и никак меня не контролируют. Эта мысль вызывает в груди волну воодушевления. Теперь я могу поступать так, как боялась прежде, например, показать миру пирсинг. Классный. Взгляд падает на Блейка, который коротко кивает на мой пупок. Я машинально скрещиваю руки на груди и недовольно щурюсь, мол, чего вывылопился? Рядом с ним мне не по себе. Никак не удаётся избавиться от ощущения, будто он надо мной насмехается. В машине я пропустила его неоднозначные ремарки мимо ушей, но только потому, что вообще-то пытаюсь завести друзей. Однако он производит впечатление не самого приятного парня в округе. Во всяком случае, не такого приветливого, как его родственники, и явно более закрытого. Блейк фыркает на мой защитный жест. Зачем делать пирсинг, если не хочешь его показывать? Не дожидаясь ответа, он поворачивается и отходит к Майлусу, чтобы помочь открыть заднюю дверцу пикапа. Я раздражённо откидываю волосы с лица и хмуро наблюдаю за тем, как он без труда запрыгивает на платформу и перетаскивает какие-то вещи, от чего под футболкой вырисовываются мышцы. Счастье появляется со ванной и хватает меня за запястье. "Идём, поздороваемся с Тори". Она тащит меня через кружок, образованный пикапами. Я не сопротивляюсь. Подъезжают ещё машины. Все открывают багажники, достают переносные холодильники, стулья и еду. Кто-то устанавливает одноразовый мангал и выкладывает в багажнике целую дорожку из хот-догов. Вокруг царит благодушная атмосфера. Шум голосов стремительно нарастает. Все в хорошем расположении духа и довольны жизнью. Тори, спустись-ка на минуточку, зовёт Саванна, подходя к пикапу, на крыше которого устанавливает колонки девушка. Поготь, бросает та через плечо одной рукой перебирая кабели, а другой листая что-то в телефоне. Мгновение спустя из колонок разносится музыка, качающий ритм блюз, приятный разнобразие после кантри, который мы слушали всё дорогу. Девушка убавляет громкость, чтобы не сильно било по ушам, затем оборачивается к нам с самодовольной ухмылкой на лице. "Воля, в завете меня технарём от бога. Хочу тебя кое с кем познакомить", сообщает Саванна. Торис прыгивает с платформы, непринуждённо обнимает подругу и, не опуская руки с её плеча, поворачивается ко мне. Похожи, они закадычные друзья. «Это Мила. Она училась с нами в первом классе», — представляет меня Саванна. «А-а-а!» — понимающий тянет Тори и подмигивает. У неё ярко-розовые волосы, которые подчёркивают естественный бронзовый оттенок её кожи. В носу пирсинг, гвоздик. «Мила Хардинг» значится. «Привет, подруга! Ты вернулась?» Она шагает мне навстречу и заключает в крепкие объятия. В нос ударяет насыщенный и сладкий аромат духов — Я неловко приобнимаю Тори в ответ, хотя совершенно её не помню. Неужели так и будет продолжаться? Мои бывшие одноклассники меня помнят, но, разумеется, сложно забыть, что когда-то учился в одном классе с дочерью голливудской суперзвезды. В то время, как я не узнаю абсолютно никого, поскольку за прошедшее десятилетие со мной столько всего произошло, что новые яркие воспоминания вытеснили из памяти старые. Я помню каждую деталь встречи с Кардашянами или суперроскошного перелёта на частном самолёте до Парижа. При этом мне не удаётся откопать ни одного воспоминания о Саванне и Торе, с которыми играла в классики в первом классе. Господи, неужели я настолько недалёкая? На мгновение меня захлёстывает чувство вины. Но ведь не специально же я забыла годы жизни здесь. Просто столько лет прошло. Ага, вернулась, говорю с неубедительно весёлой улыбкой. навсегда. Ну, на ближайшее время. Тори и Саван обмениваются взглядами, без слов передавая друг другу тайные сообщения, которые я, возможно, поняла бы, если бы выросла вместе с ними. Увы, внезапно по парковке разносится звонкий стук. Я вздрагиваю и напрягаюсь, а обернувшись, вижу Блейка, который стоит на платформе своего пикапа и барабанит по полу щипцами для барбекю. Балтавня затухает, и все собираются вокруг него, образуя полукруг. Тори вновьбавляет громкость на колонках. Всем салют и спасибо, что заглянули на июньский автопикник. Объявляет Блейк, садясь на край платформы и свешивая ноги. Я ещё не разобралась во взаимоотношениях среди собравшихся, кроме того, что Саванна и Тори очевидно лучшие подружки. Видимо, душа компании Блейк. По крайней мере, он производит впечатление того, кто способен взять управление в свои руки. В этот раз можете поблагодарить Барни за угощение, а Тори за музыку. «Если решите попить пиво, то хотя бы не будьте мудаками и не садитесь пьяными за руль», — обращается Блейк к толпе, подобно учителю, объясняющему правила поведения перед экскурсией. «Даже забавно, какие они все организованные. Многие наверняка уже заметили среди нас новое лицо». «Боже, нет, только не это. Очевидно, все действительно заметили, поскольку без всяких подсказок взгляды тут же падают на меня. Я сжимаюсь и отчаянно жалею, что не о чем прикрыться». Это папа обожает греться в лучах славы, а я вот терпеть не могу излишнее внимание. Прошу любить и жаловать. Мила, представляет Блейк, немного растягивая моё имя. У меня отчаянно горят щёки. Я прожигаю глупого мальчишку сердитым взглядом и готова поклясться. На его губах мелькает ухмылка, словно моё смущение доставляет ему удовольствие. Затем он моргает и отворачивается. Так что, ребята, принимайте мисс Милу с распростёртыми объятиями. Мисс Мило. Я стискиваю зубы и буквально испепеляю его взглядом, пытаясь уничтожить одной лишь силой мысли. Какого чёрта? Он насмехается надо мной только за то, что я пришла на вечеринку. Идиотизм чистой воды. Хотя, наверное, следовало предупредить ребят ещё в машине, что я не хочу привлекать к себе внимание. И такие вот представления мне как собаке пятая нога. В толпе раздаётся парочка: "Ого, и круто!" и все возвращаются к своим делам. Однако я чувствую на себе некоторые любопытные взгляды. Хоть Блейк и не назвал моей фамилии, вряд ли так уж трудно сложить 2 и 2. Всё ещё сидя на платформе пикапа, Блейк немного откидывается назад, опираясь на вытянутые руки. Он вновь ловит мой взгляд, и я замечаю в его глазах танцующие дьявольские огоньки. О нет, он меня представил отнюдь не из вежливости. У него на лице написано, как ему нравится ставить меня в неловкое положение и как он наслаждается моими мучениями. Я мрачно смотрю на него в ответ.